О, эта память пронеслась, как дым по небу голубому. О нем два сердца, может быть, еще грустят. На что грустить?